Истреблять семена расстройства. Эпиграф. Так в бездны ада смотрит Херувим и зрит народов неповинных муки, и чувствует, что им страдать века, что в безутешной жажде избавления сменяться долго будут поколения, и что заря свободы не близка. Адам Мицкевич. Петербург. 1-13 сентября 1820 года в Варшаве открылся второй сейм. От прежней безоблачности не осталось и следа. За два года, прошедшие с прошлого сейма, многое успело перемениться. Общественная атмосфера накалялась все больше. Тайные общества росли как на дрожжах. По началу и Александр, и Константин смотрели на это национальное вольномыслие сквозь пальцы. В 1814-1815 годах, пока борьба с Наполеоном не окончилась, России были выгодны польский патриотизм и собрания его аккумулирующие. И когда в мае 1819 года майор 4 -го линейного полка Валиян Лукасинской, всеобщий любимец, которого за образцовую службу ценил и цесаревич, основал Национальный союз вольных каменщиков, никто его не тронул. Масонские общества еще не были запрещены, а национальные цели, которые преследовал союз, ни в чем не противоречили желаниям императора. Он тоже надеялся вернуть Польше литовские губернии, тоже был заинтересован в скорейшем возрождении царства польского. Никто и не помышлял пока о революции. Члены национального союза клялись в верности русскому императору непритворно. Но Александр возложенных на него надежд не оправдал. 22 мая 1819 года, после смелых публикаций ежедневной газеты о злоупотреблениях правительства, император подписал постановление наместника Иосифа Зайончика. Отныне все журналы и периодические издания должны были подвергаться цензуре. Спустя два месяца, согласно следующему предписанию наместника, цензура распространилась и на книги. Ежедневная газета была закрыта. За ней прекратило существование и газета с недвусмысленным названием «Белый орел», а ее главный редактор бежал от преследований за границу. «Не быть им свободными, пока мы будем в цепях. Не царствовать у них законом, пока у нас, Божию милостью будет царствовать самовластие», писал Вяземский в одном из писем. Примечание. Цитируется по «Семевской». политические и общественные идеи декабристов. Страница 280. Конец примечания. К тому времени в Варшаве действовали сразу три тайные полиции. Одна из них подчинялась российскому министерству внутренних дел, другая Новосильцеву, третья великому князю. Ее агентам предписывалось не только контролировать население, но и доносить друг на друга. Примечание Пиенкос. Страница 54. Конец примечания По приказу Константин Павловича, лица, подозреваемые в революционной пропаганде, сажались без суда и следствия в Кармелицкий монастырь в лешне, превратившийся в тюрьму. Примечание Грабенский. История польского народа Перевод Ястребова Санкт-Петербург. 1910 год. Страница 455. Конец примечания. Император, прекрасно осведомленный о происходящем в Польше, произволу брата, как водится, не противился. За год с небольшим правительство уничтожило сразу две конституционные гарантии – свободу печати и неприкосновенность личности. Александр вновь приехал в Варшаву открывать второй сейм. Нынешнее его пребывание в столице ничем не напоминало предыдущее. Теперь это было не торжество щедрости, но сухой рабочий визит. И речь государя на открытии сейма была гораздо сдержаннее предыдущей. Александр остерегал поляков от увлечения либерализмом, призывал к умеренности, еще мягко, но уже явственно угрожая. Дух зла покушается похитить снова бедственное владычество и уже парит над частью Европы, уже накопляет происшествия. Без сомнения, век, в котором мы живем, требует, чтобы порядок общественный имел основанием и ручательством законы, его охраняющие. Но сей век налагает также на правительство обязанность ограждать сии самые законы от пагубного влияния страстей, всегда беспокойных, всегда слепых. Лежащая на мне обязанность обязывает меня для предупреждения самого возрождения зла и необходимости прибегать к средствам насильственным, истреблять семена расстройства, как скоро они окажутся. Примечание. Санкт-Петербургские ведомости. 1820 год. Номер 80. Конец примечания. Все намеки на присоединение литовских земель и введение Конституции в России, звучавшие на Первом Сейме, неприметно растворились в воздухе и без того пронизанном тревогой. Но дух зла коснулся уже и Варшавы. На втором сейме образовалась оппозиция, инициатором которой стала так называемая Калишская партия. Представители шляхты из Калишского воеводства, во главе которых стояли братья Викентий и Бонавентура Немоевские. Оппозиция, отстаивавшая конституционные гарантии, действовала умно и организованно. В итоге два главных проекта, представленных на сейм правительством, были отклонены большинством голосов, так как оба нарушали Конституцию. В первом, касавшемся судопроизводства, не упоминалось о суде присяжных, которые давно требовали поляки. Во втором, посвященном привлечению министров к сеймовому суду, посольская палата, представлявшая интересы польской шляхты, лишалось права обвинения министров. Закрывая 7 1-13 октября, Александр напомнил полякам, что они только замедляют дело восстановления их отчизны. Покидая Польшу, император уже без всяких намеков прямо сказал Константину Павловичу, что предоставляет ему карт-бланш, власть действовать по своему усмотрению. «А Конституция?» – спросил Константин. «Конституцию я беру на себя». Примечание. Ашкеназии. Царство польское. Страница 65. -я. Конец примечания. Попутный ветер стих. Русский император всерьез подумывал о том, не решить ли Польшу Конституции и независимости. Для такого решения у него было два предлога. На первый Александру указал на завершивший работу над конституционным проектом для России. Одна империя не нуждается в существовании двух конституций. Это бесполезно и даже вредно для необходимого единства и успешности управления. Примечание. Ашкиназии, царство польское – Страница 67 конец примечания. Другой был связан с финансовым положением царства польского. Содержать административный совет с министерствами было еще и очень дорого. Само польское государство с этим не справлялось. Дефицит в бюджете ежегодно составлял несколько миллионов злотых. Положение спас князь Франсишек Ксаверий Друдской любецкой В июле 1821 года назначенный министром финансов. Сторонник Александра и Союза России с Польшей, но Польшей независимой, Любецкой ринулся в бой за государственную казну с фантастической энергией и бесстрашием. Ведь защищать ее предстояло еще и от цесаревича. Константин давно уже относился к государственным деньгам как к собственным. тратя их и на тайную полицию, и на внезапные армейские нужды, и на денежные подарки любимцам. Новый министр финансов составил точный бюджет с подробным указанием всех статей. На расходы, не указанные в бюджете, деньги выдавать он отказывался. Любецкий ввел государственную монополию на водку, самовольно определял сумму податей, организовал комиссию, которая начала собирать недоимки за последние 40 лет. К этому была привлечена и армия. И старые долги оказались быстро заплачены. Князя возненавидели. Но казно он спас. К 1830 году 20-миллионный дефицит в государственном бюджете был покрыт. Примечание. Подробнее смотрите обушенкова Королевство Польское. Страница 91-124. Конец примечания. Анекдот. Главным врагом Любецкого был великий князь Константин Палч, который всегда стремился увеличивать расходы на армию и умножать доходы своих фаворитов. Князь Любецкий неуклонно ограждал казну от его притязаний, и между ними происходили частые столкновения. Однажды великий князь потребовал его к себе, чтобы добиться разрешения на значительные издержки. После продолжительной беседы, когда Любецкий остался непреклонен, великий князь сказал ему, «Князь, вы слишком высоко поднимаете нос». «Ваше высочество, вы такого большого роста, а я так мал». что, обращаясь к вам, я не могу поступить иначе, — ответил с величайшим спокойствием князь Любецкий и посмотрел в глаза великому князю. Князь Любецкий был в самом деле очень маленького роста и во время разговора всегда смотрел в глаза собеседнику. Убедившись, что и угрозами он ничего не добьется, великий князь отказался от своего требования. Примечание «Сапега». Мемуары, страница 84. Конец примечания. В декабре 1821 года вышел указ императора, запрещающий тайные общества, в том числе и масонские. Польский национальный союз вольных каменщиков был распущен Валерианом Лукасинским еще до того, в августе 1820 года. Таким образом, Лукасинский надеялся избавиться от случайных людей. В начале мая 1821 года он организовал патриотическое общество, цель которого заключалась в том, чтобы сформировать общественное мнение, вывести его из оцепенения, подготовить для того, чтобы оно могло стоять на страже законодательных гарантий, которым грозила опасность. Примечание. Круковская. Шлистербургский узник валиан Лукасинский. Страница сороковая. Конец примечания. Но уже летом Константин Палч получил от одного из бывших членов Национального союза донос на Лукасинского и его новое общество. Тут великий князь первый раз спас любимца, вызвал майора для разговора и взял с него слово – не участвовать более ни в чем подобном. Цесаревич не сообщил об инциденте ни на Васильцеву, ни императору Александру. Однако следующий донос на Лукасинского попал уже прямо в Петербург, и вскоре в Варшаву пришло предписание о производстве строжайшего следствия. Положить под сукно этот приказ было уже невозможно. Летом 1822 года Лукасинского и нескольких его товарищей арестовали. Спустя еще два года над головой майора и двух его единомышленников сломали сабли. Осужденных одели в тюремные халаты, обрили, заковали в кандалы и отвезли в крепость Замости. И все же в 1825 году Константин спас Лукасинского вторично, на этот раз уже не от тюрьмы, а от смерти. Арестант вздумал организовать в крепости заговор с целью побега. План не удался, и бунтовщик был приговорен к расстрелу. Цесаревич заменил смертную казнь 14-летней каторгой, которая уже никогда не кончилась. Майор стал вечным узником. Ни у одного из русских императоров не достало милосердия на облегчение его участи. В общей сложности Лукасинский провел в заключении 44 года, из них 37 лет в Шлиссельбургской крепости, где и скончался в 1868 году дряхлым, полубезумным, всеми забытым стариком. Параллельно с удушением тайных обществ правительство развернуло борьбу направленную на истребление вольного духа в польских школах и университетах, по сути же, на разрушение всей системы образования в царстве польском. Многие начальные школы закрывались, в средней школе сокращались учебные программы, в частности, исключили безусловно опасный курс по всеобщей истории. Особое внимание было обращено на Виленский университет, куратором которого являлся Адам Черторийский. Университет славился высоким уровнем профессорского состава. Историю здесь преподавал один из лучших польских историков, демократ и республиканец Иоахим Лелебель. Позднее именно он станет одним из идеологов польского восстания 1830 года. Философию ученик Шеллинга профессор Иосиф Голуховский. Вдохновленные пламенными речами ле-ля-веля студенты собирались в кружки, обсуждали политические вопросы, сочиняли свободолюбивые стихи. Одним из таких юных стихотворцев был Адам Мицкевич. Примечание. Грабеньский. История польского народа. Страницы 460 461 Конец примечания. Вместе с товарищем организовал он в 1817 году общество филоматов, любителей науки, и общество филаретов, любителей добродетели. Поначалу они не ставили перед собой политических целей. Исключительно просветительские. На общих собраниях обсуждали вопросы науки, искусства, читали стихи. Однако, естественно, касались и политики. Но Васильцев давно уже следил за происходящим в Вильне с особой зоркостью и случай, доказывающий, что все меры оправданы, не заставил себя долго ждать. 3 мая 1823 года пятиклассник Виленской гимназии вместе с тремя приятелями написал на доске «Да здравствует Конституция 3 мая!» Какое приятное воспоминание для соотечественников. Только вот некому о ней напомнить. Обычная мальчишеская шалость. Но мальчишке исполнилось уже пятнадцать лет. Да и не сам же он сочинил такие мысли. Услыхал, подхватил от старших. К тому же приятелей, принимавших участие в выходке, было четверо. А это уже означало заговор. Напуганный учитель донес обо всем вилинскому военному генерал-губернатору Александру Михайловичу Римскому Корсакову. Тот Константину Павловичу Цесаревич поручил расследовать дело Новосильцеву, и вскоре шалун с товарищами был отдан в солдаты. На мольбу матери юного революционера и напоминание о его возрасте Александр ответил: что мальчик может служить в армии флейтщиком. Примечание. Семевской. Политические и общественные идеи декабристов. Страница 186. Конец примечания. Бедная мать не ведала, о чем просила. Судьба других, не менее юных нарушителей спокойствия, была много печальнее. Учеников гимназии в крожах за попытки организовать очередное тайное общество, судили военным судом. Двух зачинщиков приговорили к десяти годам работ в крепости с последующей сдачей в солдаты без выслуги. Четверых, их единомышленников, просто отдали в солдаты без тюрьмы. В поневеже следствие так и не сумело найти авторов разбросанных повсюду листовок и принудило признаться в содеянном двух учеников, Девятнадцати и тринадцати лет. Они признались, потом отказались от напраслины, но старшего начали сечь, и он признался заново. На суде он показывал раны и вновь все отрицал. Его все равно осудили. Примечание. Семевской. Политические и общественные идеи декабристов. Страницы 188 189 Конец примечания. Юношей Молесона и Тюра, по другим источникам Тира и Скейдан, за прокламации с угрозами в адрес цесаревича приговорили к смертной казни. Следствию, на котором вновь применялись телесное наказания, удалось выудить из молодых людей признание, что они и в самом деле собирались убить Константина на станции при перемене лошадей. и держали для этой цели два двуствольных заряженных пистолета. Цесаревич лично поинтересовался у Малесона, между прочим, сына директора Кейденской пятиклассной гимназии, за что тот хотел убить брата царя. И в ответ услышал, страшное решение юноша принял, узнав, что по приказанию Константина Павловича в Вильно терзают студентов. После этого Малесон вдруг добавил, «К тому же нам обоим жизнь и без того надоела, потому что я влюблен в сестру Тюра, а Тюр в мою, без взаимной любви с их стороны». Примечание. Смит. История польского восстания и войны 1830-1831 годов. В третьем томе. Санкт-Петербург, 1863-1864 год. Том 1, страница 93. Конец примечания. Ощущение несправедливости мира, несчастная юношеская любовь, толкающая на самоубийственные поступки, тут бы нашему герою и растаять, махнуть рукой, как это не раз уже с ним бывало, поддаться чувству, проявить великодушие, да и прогнать мальчиков хорошим пинком с глаз долой до дому. Но положение обязывало. Полного прощения юные террористы заслужить не могли. Константин повелел заменить смертную казнь на пожизненную каторгу. Юноши отправили в Нерчинск. Благодарили ли они цесаревича за спасенную, но загубленную жизнь? В конце осени 1823 года десятки студентов и филоматов и филаретов, включая Адама Мицкевича, были арестованы. Делалось это, разумеется, с согласия Константина Павловича. Параллельно польскому судьбе Константина развивался и так называемый греческий сюжет. Цесаревич и здесь оставался верен себе и интересам Российской империи. В 1721 году в Греции началось восстание под предводительством Александра Ипсиланти. Русское правительство осталось к восстанию безучастным, а Россия неподвижной, как выразился тогдашний министр иностранных дел Иоанн Каподистрия в ответе Ипсиланти, написанном по поручению Александра. Примечание. Соловьев. Император Александр I, Москва, 2003 год, страница 551, конец примечания. Константин был убежден, что восстание следует подавить. Греки же, вспомнив о давнем проекте Екатерины, смешанный с отчаянием надежде, именовали цесаревича кратчайшим греческим самодержцем Константином II. Примечание. Р.А. 1864 год, страница 531, конец примечания. Так называемый Константин II о судьбе греков высказывался не раз и всегда в одном духе. Столь многонациональная империя, каковой является Россия, борьбу греческого народа, несмотря на естественное ему сочувствие, поддерживать не должна. Сколько различных народностей, входящих в состав обширной империи и исповедующих столько различных религий, с жадностью схватились бы за идеи, которые показались бы очень для них благоприятными? Если мы прибавим к этому злонамеренных людей и авантюристов, то мы непременно придем к тому заключению, что верность, в которой эти различные народы поклялись своему монарху, будет поколеблена. Примечание. Константин Палч Бенкендорфу. 21 августа, 2 сентября 1827 года. Эра 1884 год. Номер 6. Страница 307. Конец примечания. Так писал цесаревич в письме Бенкендорфу в августе 1827 года.